Ольга. «Ну, долго они еще там?» Ольга Сергеевна не находила себе места от беспокойства. Проблема была в том, что все пошло далеко не так, как она планировала. Потребовав, чтобы ее родственники сходили на охоту, Ольга Сергеевна рассчитывала всего лишь таким образом проучить и брата, и сына. Она хотела вынудить их задуматься о своем поведении, возможно, прийти к ней с извинениями. Да, долг младшему брату прощать она не собиралась, но его выплатить можно было по-разному. Надо было всего лишь постараться, и у него для этого были все шансы. Она намеренно снабдила их всем необходимым, просто рассчитывала на то, что ее брат все-таки додумается и попытается как-то договориться с охотниками, чтобы те как-то помогли им, или же поддержали во время выхода на охоту, не говоря уже о том, чтобы поучаствовать в подобном. Однако, по свидетельствам очевидцев, которыми выступали охранники на восточных воротах, ее брат и сын просто и довольно быстро вышли за ворота города и направились в сторону леса, так как будто они были участниками таких вещей уже не один раз. Подобное поведение было действительно странным, и женщина просто растерялась, когда услышала об этом. Ведь, по сути, подобное было довольно глупым поступком, тем более со стороны тех, кто никогда в лесу-то и не был. Оставалось только ждать, когда они вернутся. Ольга Сергеевна с большим трудом дождалась вечера, но ее помощник вернулся с неутешительными новостями. Эта парочка так и не вернулась в город. Женщина запаниковала, и ее поддерживала Настя, ведь все-таки пропал в лесу ее родной брат. Кто бы что ни говорил, но девушка чувствовала какую-то свою вину. И тут ничего не поделаешь. Ситуация осложнялась буквально с каждым мгновением. Помощник тоже ничего не мог поделать. Ночью ее люди бегали по всему городу, разыскивая охотников, которые могли бы хоть что-то в лесу видеть или что-то знать. Ведь от этого зависело очень многое. Однако желающих отправиться в лес за ее родственниками так и не нашлось. По крайней мере, все прекрасно понимали, что в данной ситуации... Без проблем не обойтись, и поэтому рисковать собственной жизнью никто не захотел. Она была готова заплатить достаточно большие средства, лишь бы хоть какой-то результат получить. Вот только будет ли этот самый результат, этого женщина не знала и очень сильно переживала. Все-таки ей было известно о том, что в лесу ночью выжить практически невозможно». Был только один разумный человек, проживающий на территории города, который мог это сделать. Но сейчас с ним отношения были окончательно испорчены. Ольга сама понимала, что Семен вряд ли захочет помогать тем, кто планировал против него какие-то гадости. Но все-таки надежда не оставляла женщину. Она продолжала надеяться и ждать. Но до утра из леса никто так и не вернулся. Она уже прокляла себя за ту мысль, что решила отправить своего сына на охоту. Младшего брата ей так жалко не было, ведь этот умник сам во всем был виноват. А вот сын... По поводу сына она очень сильно переживала. Ее мальчик был не готов к подобному стечению обстоятельств, и уже только поэтому стоило бы за него переживать. Единственное, на что она тогда надеялась, так это на то, что у ее брата хватит ума не делать глупостей. Но оказалось, что она ошиблась. На следующее утро Ольга Сергеевна вместе с дочерью и своими помощниками отправилась на территорию Восточных Ворот, так как именно туда уходила эта парочка. Тут же она рассчитывала все-таки лично попытаться уговорить кого-нибудь из охотников все-таки поискать ее сына в лесу. Мало ли что могло случиться в жизни. В жизни бывает всякое. И уже только поэтому женщина надеялась на то, что материнские чувства все-таки уговорят кого-нибудь из этих людей, оказавшихся вчера настолько бесчувственными, ей помочь. Хотя в первую очередь, где-то на уровне инстинктов, она надеялась именно на появление того самого мальчишки, известного под именем Семен. Семен Дух. Именно он по ее замыслу должен был постараться найти следы пропавших в лесу. Она просто верила в то, что в данном случае у него больше на это шансов. Тут уж ничего не поделаешь. Но этот парень действительно в последнее время ее поражал своей способностью к живучести и вообще к выживанию. Поэтому она даже дочери посоветовала высматривать молодого паренька с несоразмерным его рюкзаком. Главное, что у него нет никакого видимого оружия. Тогда Анастасия удивилась. — Мама, а разве кто-то ходит в лес без оружия? — удивленно переспросила девочка, когда услышала от своей матери подобную рекомендацию. — По сути, в лесу без оружия делать нечего. Это даже я знаю. — Может быть, ты это и знаешь, дорогая моя, но есть уникальные люди. Ольга Сергеевна тихо вздохнула, вспомнив свою встречу с этим мальчишкой, который даже тогда был серьезным и собранным что для подростка, которому не исполнилось и 16 лет, выглядело весьма странным. Но проблема в том, что этот человек очень необычный. Я хотела бы, чтобы Сергей был хоть на каплю похож на него, такой же уверенный в своих действиях и всегда готовый к бою. Только вот где-то я ошиблась. Поэтому постарайся посмотреть по сторонам, пока я буду общаться с охраной. Я-то могу упустить его». А мне бы этого не хотелось. Ведь он как-то умудряется ускользать прямо из пальцев. Я даже не могу предположить того, каким образом он все это делает. Но паренек действительно очень шустрый. И Настя взялась за дело. Она все-таки тоже переживала за своего брата и даже за дядю Егора. Вот только Ольга не понимала того, по какой глупости ее брат сделал подобное. Неужели он действительно решил пойти на принцип, и доказать что-то своей старшей сестре. Глупец. Результат развития событий в данной ситуации был заранее известен, но если так подумать, что он мог кому-то там доказать? Да по сути ничего, и никому. «Мама, а это не он уходит?» Внезапно Настя указала куда-то за ворота в сторону леса, и Ольга, резко развернувшись, громко выругалась – Она действительно не ожидала подобного, так как сейчас видела молодого паренька с огромным рюкзаком за спиной, с спокойной походкой уходящего в сторону леса. Да как такое вообще может произойти? Куда смотрят охранники? Ведь им было дано задание его перехватить. Да вы что, издеваетесь? Закричала Ольга, указывая офицеру охраны, дежурившему в этот день на восточных воротах, в сторону леса, куда бодро уходил Семен. «Я же вас попросила всего лишь одного охотника перехватить и попросить помочь. А вы чем тут занимаетесь? Надо вас всех, чертовой матери, уволить с этой работы. Простые задания выполнить не в состоянии. Я уже молчу о том, чтобы хотя бы как-то выполнять стандартное поручение. Вы и на это не способны. А что вы вообще можете?» Один из охранников, видимо, самый пожилой и опытный, просто коротко выругался, выскочил за ворота и бросился вслед за Семеном. Остальные почему-то глупо топтались на территории города, словно опасаясь переступить эту самую границу. — Да что с вами происходит, люди? — не выдержав громко, воскликнула Ольга, увидев это довольно глупое и непонятное для нее поведение. — Вы о чем думаете? — Вот такое случится с вашей семьей, что делать будете? Тоже вот так вот топтаться возле ворот будете? Или вы думаете, что я забуду подобное отношение ко мне? Готовьтесь к тому, что я буду каждый день проводить вам проверки. Вижу, что вы здесь вообще засиделись». С диким напряжением Ольга смотрела за тем, как старый охранник догнал почти возле самого леса Семена и что-то старательно пытался ему втолковать. Парень же как-то странно взмахнул рукой, указал в сторону леса, потом как-то необычно, сняв рюкзак, начал жестикулировать. Затем опять махнул рукой, взял свой рюкзак и направился в сторону леса. Я попросил его, чтобы он прошелся по их маршруту. Вернувшийся назад пожилой охранник постарался успокоить Ольгу, при этом не скрывая того, что ему пришлось постараться, чтобы уговорить парня помочь. Он видел их вчера, как они шли в лес, и еще удивился тому, что новички пошли так, как будто прекрасно знают место, куда идут. Ведь было видно, что они действительно новички. Вся одежда и амуниция новые, также и оружие. Но он не стал им ничего говорить, а пошел по своим делам. Потом слышал, как что-то кричали, словно звали кого-то. «Не знаю. Может быть, они с кем-то договорились встретиться в лесу на поляне?» «Вот только никто так не делает». Если хотите с кем-то встретиться, надо договариваться здесь, в городе. В лесу легко можно заблудиться. Возможно, с ними это и произошло. Так что сейчас ждем. Если есть шанс, то Егор Сергеевич и ваш сын наверняка будут найдены, если они живы, конечно. Но будем надеяться. Тяжело вздохнув, Ольга Сергеевна могла только махнуть рукой. «Ну, что тут можно сказать?» По крайней мере, хоть этот старик что-то попытался сделать. А вот с другими придется побеседовать. Заметив то, что офицер, дежуривший в этот день на воротах, пытается что-то ей сказать, Ольга Сергеевна только отмахнулась от него, фыркнув в ответ, что потом поговорят, хочет он этого или нет. Но беседа у них все равно состоится. Вот только сама Ольга Сергеевна была почему-то уверена, что этот разговор ему не сильно понравится. Все только потому, что она теперь припомнит ему все это. Честно говоря, женщина рассчитывала на помощь. Но помощь пришла отнюдь не от офицера, который должен был контролировать ворота, а от пожилого охранника. Получается, что именно этот охранник и контролирует ситуацию, и даже больше, чем его начальство? Если это так, то придется офицера сменить, А зачем он нужен, если этот старик лучше справляется со своей задачей, чем молодой офицер? Да она и сама прекрасно понимает, что у того родственника какие-то связи в центральном районе города. Может быть, так оно и есть, но сейчас ей нужна эффективность, а он ей эту самую эффективность не дал, поэтому пусть потом на нее не обижается». Ждать пришлось достаточно долго, видимо, ее родственники ушли достаточно далеко в лес, и теперь Семена приходилось стараться, чтобы все же попытаться найти их. Тем более, что по следам это сделать не так-то легко, как кажется, и Ольге Сергеевне пришлось все это время пробыть именно здесь, на Восточных Воротах, и если кому-то подобное не нравится, то это ваша проблема – в первую очередь по той причине, что это дело сейчас касалось именно ее семьи, и даже более того. Ситуация была настолько сложная, что она даже не пыталась думать о чем-то еще. Ей надо было вернуть сына, если, конечно, ей все же удастся встретиться с младшим братом, то Ольга Сергеевна тоже не отказалась бы от подобного, так как с большой радостью просто оторвала бы ему голову. «Это же надо было придумать такое!» Она-то ему дала прямой намек на то, что необходимо договориться с охотниками, чтобы те сами отдавали ему мясо, может быть, по сходной цене. Стал бы перекупщиком, надо было всего лишь договориться и научить подобному ее сына, чтобы тот тоже был эффективен. А он что сделал? Потащил мальчишку в лес? С учетом того факта, что тот никогда в лесу так и не был. «Старый ублюдок!» — тихо прошипела Ольга Сергеевна, хотя сама в глубине души понимала, что старым ее брата называть нет никакого смысла, так как в данном случае она сама старше него возрастом. Но сейчас не это было важно. Важно было то, что он сделал. А сделал он довольно большую глупость, за которую надо будет отвечать, хочет он этого или нет. В этот раз сама Ольга Сергеевна понимала, что ей придется с братом что-то сделать. Что-то достаточно серьезное, и простым с виду наказанием, которое он получил ранее, это все не закончится. Прождать пришлось достаточно долго, и женщина каждый раз вздрагивала, когда видела появившихся на окраине леса людей. Вот только чаще всего это были простые охотники спешащие обратно в город со своей добычей, и поэтому женщина все больше и больше теряла терпение. Что поделаешь? Но проблема, да и сама ситуация, которая случилась в их семье, теперь уже никуда не денется. Это точно Семен! Когда наконец-то раздался этот возглас со стороны того самого старого охранника, женщина снова вздрогнула всем телом, так как поняла, что что-то произошло. Достаточно было увидеть то, что этот парень по какой-то причине несет на плече сверток из белой паутины, а следом за ним как-то странно рывками двигается еще кто-то. Женщина буквально не находила себе места, пока эта странная и достаточно медленная процессия рывками приближалась к городу. Но когда они наконец-то приблизились, женщина все же не выдержала и бросилась вперед, так как увидела перед собой своего сына. Того самого Сергея, который должен был стать наследником их семьи, но по какой-то причине просто не желал ничем заниматься. Сейчас же он шел вслед за Семеном, как-то странно крутил головой и двигался очень непонятно. Но главное было в том, что он был жив. Только потом, когда они подошли вплотную к городу, Женщина поняла, что Сергей был за пояс привязан веревкой к Семену, и тот просто дергал его каждый раз, когда Сергей отставал и отвлекался. «Сережа, сынок!» Подбежав к сыну, Ольга Сергеевна принялась ощупывать его тело, пытаясь понять хоть какие-то признаки того, что с ним что-то не так, а Семен просто отвязал веревку Положив сбоку отворот свой сверток из паутины, о чем-то переговорил с тем же старым охранником и ушел куда-то вглубь города. Скорее всего, направился домой, так как уже было довольно поздно, и идти в лес было бессмысленно. Ольга же старательно пыталась понять, что произошло с ее сыном. Ощупывая его, она видела то, что на нем особо серьезных повреждений нет. Так, синяки, ушибы, легкие царапины... Но почему-то Сергей все так же странно вел себя и дальше никак не реагируя на присутствие матери. «Сережа, ну посмотри ты на меня!» Женщина схватила парня за щеки и попыталась повернуть лицом к себе. «Сережа, смотри на меня! Я тебе что говорю?» Но Сергей продолжал вести себя так, как будто совершенно ничего не видит и не слышит. Он все так же отвлекался на какие-то мелочи, которые, видимо, были заметны только ему самому. Но Ольга все же хотела понять то, что уже случилось там, в лесу. — Ольга Сергеевна, не пытайтесь! Раздавшись рядом, спокойный голос принадлежал тому самому старому охраннику, который медленно подошел к ней и постарался взять ее за руку, чтобы привлечь к себе внимание. Я поговорил с Семеном. Он сказал, что, скорее всего, ваш сын просто не в себе от испуга. Судя по всему, они даже не подумали о том, чтобы зарядить свое оружие, когда на них напал паук-птицеед. Эта тварь довольно крупная и опасная. Только вашему сыну повезло в том, что это была самка. И она готовила запас пищи для своей кладки. Она не стала убивать жертву, а постаралась сделать из него своеобразную консерву для своих детишек. Поэтому ваш сын остался жив. Семен нашел это гнездо и разорил его. Так что эта тварь тоже теперь пострадала. Но проблема не в этом. Проблема в том, что Егор Сергеевич погиб. Эта тварь при нападении на него, видимо, каким-то образом свернула ему шею. Семен принес его тело. Вон оно лежит, как и было упаковано пауком. Больше подробностей мы от него не узнаем. Максимум, если ваш сын придет в себя но я думаю, что ему нужна помощь врачей. «Врачи — Врачи! Внезапно спохватившись, видимо, услышав знакомое слово, женщина тут же подхватила своего сына под руку и повела вглубь города. — Спасибо, что напомнил. Я отблагодарю. Только сейчас мне надо с ним разобраться. Она уже не видела того, как этот охранник просто пожал плечами, видимо, сам заранее понимая, что в таком состоянии. Время решает все, а ему было еще чем заняться. Те же самые охранники продолжали проверять охотников, возвращавшихся из леса, а ей надо было срочно отвезти Сергея к врачам, чтобы те посмотрели на сына и сделали свой вывод. Вывод связан с тем, что еще они могут сделать для ее ребенка. К тому же у них был собственный доктор, который мог и помочь с учетом важности для города и их семьи, Он имел определенные связи и возможности, которые могли помочь ее ребенку прийти в себя. Про Егора Сергеевича она сейчас даже не задумывалась. Тем более, что если бы он выжил, то его ждало бы наказание похуже того, что с ним случилось на самом деле. Так что в данном вопросе можно было понять главное. Он получил то, что заслужил. И не менее того. К сожалению, Ольга Сергеевна, новости у меня неутешительные после тщательного осмотра и проведения различных тестов, которые продлились практически неделю и зацепили даже начало сезона дождей, семейный доктор семьи Приваловых пришел к женщине, которая сейчас не могла ни о чем думать, кроме как о своем сыне, попавшем в такую страшную переделку и находившемуся сейчас в жутком состоянии. Проблема в том, Ольга Сергеевна, что ваш сын действительно сошел с ума. Вынужден признать то, что он и так был у вас не сильно стабилен в психическом плане, но то нервное потрясение, которое ему пришлось пережить в лесу, было такой силы, что его разум просто не справился, заблокировал внешние раздражители, и Сергей теперь живет в своем собственном мире, где все прекрасно и хорошо. Уже только поэтому можно понять, что в данном случае ничего сделать невозможно». Есть, конечно, небольшой шанс того, что его разум все же очнется и постепенно придет в себя, когда поймет, что находится в безопасности. К сожалению, точно утверждать этого я не берусь. И поэтому посоветовал бы вам быть более внимательным к нему на данный момент. Тут больше я ничем вам не помогу. Ситуация настолько сложная, что выяснить причины случившегося и этих самых раздражителей, которые так на него повлияли, Я просто не могу. Ваш сын вообще не идет ни на какой контакт. А это очень плохо. По сути, подобное просто недопустимо. И единственное, что сейчас я мог бы вам посоветовать, это нанять какую-нибудь нянечку, которая бы следила за ним, чтобы Сергей не натворил каких-нибудь дел и не пострадал бы сам от этого. Сейчас он полностью неадекватен. И рассчитывать на то, что в ближайшее время положение исправится... Явно не стоит. Возможно, когда-нибудь все придет на свой путь, и мы снова увидим адекватного человека. Но не сейчас. Сейчас ему придется быть в таком состоянии. Но, к моему сожалению, я должен вам кое о чем напомнить. Законы колонии вы знаете? Если он останется таким на всю оставшуюся жизнь, то нам придется его усыпить. Ольга еле слышно скрипнула зубами от ярости. Ведь она сама прекрасно понимала, что врач в данном случае прав. Законы колонии не оставляли шансов для таких людей. У них не было ресурсов, чтобы содержать сумасшедших. И таких просто усыпляли, чтобы они никому не мешали своим существованием. Что поделаешь? Но такова жизнь. Вот только сама Ольга никогда не думала о том, что когда-нибудь и ей придется решать подобные проблемы. Все только по той причине, что ей не хотелось даже верить в то, что ее сын станет тем самым несчастным, которому суждено быть усыпленным». «Нет!» Женщина все еще не верила в то, что ей сказал профессиональный врач, и поэтому надеялась на лучшее. «Нет! Все будет нормально! Он придет в себя, придет! Не может быть такого, чтобы он навсегда остался таким! Я в этом уверена!» В ответ на ее стенание врач только покачал головой, заявив о том, что было бы неплохо хотя бы выяснить всю подноготную случившимися, по крайней мере, у того, кто вернул Сергея в город. «Может быть, этот охотник что-то видел?» — закономерно предположил доктор, пытаясь все-таки помочь своей пациентке, которая все же была одной из самых лучших и дорогих его клиенток. «Если он знает, что там могло случиться...» то, возможно, мы найдем ответы и сумеем все-таки вашего сына вернуть из того иллюзорного мира, в котором он сейчас спрятался от угрозы. Я же подробностей не знаю, как я могу вам помочь. Тяжело вздохнув, Ольга поняла, что ей опять предстоит пытаться встретиться с Семеном. Вот только как уговорить его на это? При Михаиле говорить о своем сыне она не хотела, да и не было у нее сейчас особого желания как-то пытаться конфликтовать с этим парнем, ведь он все-таки вернул ей сына, хотя бы в таком неприемлемом виде. А значит, ей все равно надо с ним встретиться, встретиться и серьезно поговорить. Надо как-то дать ему понять, что в данном случае ни о каких играх и речи не идет, хотя бы по той причине, что ей надо лечить сына». Получится все это или нет, Ольга пока еще не знает. Не знает этого и сам доктор. Но все-таки надежда есть. Та самая надежда, которая умирает последней. Поэтому Ольга должна попытаться. Снова тяжело вздохнув, женщина попрощалась с доктором и задумчиво посмотрела на лежавшие перед ней документы. Про своего младшего брата, который так глупо погиб, она еще даже и не думала, так как понимала, что тот получил по заслугам, хотя где-то в глубине души. У нее присутствовало некоторое сожаление, но это сожаление касалось в первую очередь только той мысли, что Егор все же умер не от ее рук. Знала бы она раньше все это, что так случится, то постаралась бы оторвать своему брату голову раньше, сама. Лично, когда тот был еще ребенком, Но теперь уже было поздно о чем-либо подобным думать. Слишком уж она доверяла своему брату, и теперь видела, что ничем хорошим это не закончилось. К сожалению, как-то исправить положение теперь просто не получится, по крайней мере в ближайшее время. Радовало только то, что на данный момент охотники в лес не ходят, а значит и Семен должен быть в городе. Слишком мерзкая погода фактически закрыла охотникам дорогу в лес. Эта женщина знала, так как получала ежедневные сводки с ворот города. В сезон дождей сводки были нулевыми, и, по крайней мере, так женщина ориентировалась ситуации. Значит, Семен сейчас сидит у себя дома? — тихо прошептала Ольга, пытаясь как-то все же решить этот ребус, который открыто был связан именно с тем фактом, что мальчишка отказывался с ней встречаться наедине, что было бы для нее весьма нежелательным. А значит, надо решить этот вопрос по-другому. Как там говорили на земле в древности, «Кажется, так. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе». Правда, почему именно так должно было быть, женщина не понимала, Но это ей сейчас было и неважно, так как сейчас дело касалось не ее престижа, о котором она могла сколько угодно перед кем-то кичиться. Сейчас речь шла о ее сыне. Если есть такая возможность, то Ольга, как истинная мать, пойдет на все, чтобы получить желаемое. Сейчас она хотела узнать подробности, и она их узнает, даже если ради этого ей придется унизиться и пойти самой на поклон к этому необычному парню поэтому она решила, что в этот вечер сама пойдет к нему. Погода неблагоприятствовала прогулкам на улице, а значит, мало кто обратит внимание на подобное поведение женщины, так что сейчас ей все играет на руку. Ну, не будет же он шарахаться от нее на улице или не пускать в гости, если Ольга сама к нему пришла. В этом случае ситуация будет такова, что у него не будет выбора, и им придется поговорить. Вот только никаких игр и интриг Ольга в этот раз проворачивать не собирается. Ей важно выяснить подробности, только и всего. Вот и, наконец-то, и та самая улица, куда направлялась Ольга. В этот раз она оделась более строго. Фактически, если так посмотреть, ее стиль одежды на данный момент можно было бы назвать «деловым», так как в данном случае она не собиралась как-либо провоцировать или воздействовать на этого мальчишку – Ольге не было никакой нужды сейчас делать подобное, хотя бы ввиду того факта, что в первую очередь ей был интересен сам поход этого парня за ее пропавшими в лесу родственниками. Поэтому женщина в данном случае вела себя уверенно и спокойно. К тому же ей категорически не хотелось, чтобы Семен именно сейчас обратился к Михаилу за поддержкой. Слишком уже ее напрягало подобное состояние дел. И женщина намеревалась этого избежать любой ценой, хотя бы из-за того, что этот самый Михаил был абсолютно посторонним человеком, и даже более того, он мог бы попытаться использовать такое положение дел, сложившееся в ее семье, именно в своих личных целях, поэтому она надеялась подобного просто избежать, конечно, если у нее ничего не получится» то вполне возможно и то, что Ольге придется общаться с парнем в присутствии посторонних, так как данный вопрос, который ее сейчас интересовал, был жизненно важен не только для самой Ольги, но и для всей ее семьи. Ведь и дураку понятно, что про появление в ее семье человека психически неустойчивого достаточно быстро станет известным всему городу. И в этой ситуации найдутся желающие как можно быстрее избавиться от них, так как это будет прямая возможность занять место их семьи. Всю дорогу до этого дома женщина только и думала о том, как она начнет этот разговор с Семеном и пойдет ли он на контакт. Слишком много вопросов у нее было, которые были важными. Но, к сожалению, их решить может только этот самый Семен. «Черт подери, сколько всего сошлось именно на этом наглом мальчишке!» Ольга действительно не понимала того, по какой причине столько проблем возникло из-за какого-то выходца из трущоб. По сути, этот парень был абсолютно никем и не был бы для них вообще каким-либо образом важен, если бы он почему-то не вошел так плотно в жизнь их семьи. Сначала столкнувшись с ее младшим братом, а потом и с ней лично, Теперь же, после того, как он оказал услугу их семье, женщине ничего другого не оставалось, как попытаться с ним все-таки договориться. К тому же за ней имелся довольно большой долг, который сбрасывается со счета, было бы просто нежелательно. Ведь ее семью никто и никогда не мог бы обвинить в том, что они неблагодарные. А это может произойти, если кто-то узнает о том, что представители их семейства просто по какой-то глупости отказались вернуть подобный долг жизни – «Что поделаешь? Но такие долги — весьма значимая штука, и пытаться сбрасывать их со счетов будет просто невероятной глупостью». Так что это была еще одна причина, по которой Ольга шла в гости к этому парню. К тому же на данный момент действительно улицы города были пустынными, а столкнувшись пару раз с патрулями охраны, женщина увидела, что, узнав свою начальницу, Они тут же постарались уйти в сторону, чтобы с ней не сталкиваться. Видимо, инстинктом ощущали потенциальную опасность от собственного руководства. Ведь Ольга Сергеевна не собиралась никому из них позволять использовать ее дела в собственных целях. И вот, наконец-то, она стоит перед довольно красивыми резными воротами, а также и довольно прочно выглядевшим монолитным забором, который сразу же бросался в глаза своей законченностью хотя здесь в основном заборы были сложены из различного камня. Этот же сразу становился заметным, так как выглядел фактически крепостью на фоне остальных домов. Кстати, и сам дом тоже выделялся. В колонии все дома были обычно стандартной кубической формой. Такие здания проще всего было строить быстро и эффективно для расселения людей. Только вот территория, которую они занимали, а также его общий размер очень сильно разнились в центральном районе города дома стояли довольно вольготно словно окружая центральную площадь были они похожи больше на особняки но все равно это такие кубические особняки хотя надо сказать что люди проживавшие в них сильно гордились тем что им удалось жить в таком месте Этот же дом по своей территориальности принадлежал к районам зоны второго кольца, а значит, должен был занимать меньше места и быть не таким роскошным. По сути, так и должно было быть. Вот только приблизившись к нему, Ольга неожиданно вздрогнула, просто заметив то, что этот дом слишком уж выбивается из общей струи зданий, построенных колонии. В нем была какая-то своя самобытность и даже оригинальность, Честно говоря, разглядывая сейчас этот дом, женщина почувствовала в нем какой-то стиль и эстетику и, честно говоря, даже пожалела о том, что раньше его не видела. По крайней мере, до этой махинации, которую попытался провернуть ее младший брат. Она бы стопроцентно приложила все усилия для того, чтобы забрать этот дом себе. Он ей действительно очень понравился. А женщины очень часто действуют интуитивно что произошло бы и в этом случае. Однако, наблюдая за происходящим вокруг, она неожиданно для себя поняла главный нюанс. Этот нюанс открыто касался именно того фактора, который в этой ситуации говорил сам за себя. Дело было в том, что необходимо было любой ценой попытаться выяснить факты, которые ее беспокоили. Поэтому женщина, словно очнувшись от своих раздумий, медленно протянула руку к звонку, расположенному на красивых узорных воротах. Эти ворота тоже поражали своей самобытностью. «Да что здесь происходит?» — мысленно возмутилась женщина, которая просто не понимала того, почему дом, расположенный на территории района Второго Кольца, выглядит даже лучше и привлекательнее, чем ее элитное строение. «Так не должно быть! Может быть, именно из-за этого и возникли все эти конфликты?» А что? Вполне возможно. Здание очень красивое и бросается в глаза. Владеть таким зданием должен очень обеспеченный человек. Минимум кто-нибудь из кланов. Однако сам этот Семен представителем кланов не являлся. И это уже било по самолюбию женщины, фактически выросшей среди элиты колонии. В очередной раз тяжело вздохнув, Ольга с трудом отвела взгляд от дома, который сейчас просто мешал ей. Ей предстоял весьма серьезный разговор. И отвлекаться на подобные глупости Ольге не было никаких причин. Надо было сделать все быстро и профессионально. Единственное, на что надеялась Ольга, так это только на то, что Семен, которого она застанет таким необычным образом в одиночестве и без сопровождения, не будет делать глупостей и просто пойдет ей навстречу в этой маленькой просьбе. Ведь она действительно не хочет знать ничего лишнего, а только то, что случилось с ее братом и сыном. Для него это может быть и мелочь, но для нее очень важный момент жизни. Раздавшийся в ответ на ее неуверенное нажатие на кнопку звонка мелодичный перезвон заставил женщину зябко вздрогнуть. Ну что же? Дороги назад теперь просто нет. Она уже дошла до крайней точки, и теперь нужно поговорить. Очень нужно. Ольга Сергеевна задумчиво посмотрела на женщину, вышедшую в ворота парень, который при этом как-то странно вытирал руки от чего-то, видимо, грязного и липкого. А что вы тут делаете? Растерянный взгляд Семена явно свидетельствовал о том, что женщина добилась своего. Она пришла в неурочный час. И именно тогда, когда рядом никого не было. А значит, у нее есть возможность воспользоваться тем, что поблизости нет посторонних. Соответственно, можно было понять то, что она сможет наконец-то с ним поговорить, вызвав на откровенность. Она могла бы, конечно, и раньше это сделать, но как-то не могла переступить через свою гордость. Но не теперь. Сейчас должна была идти речь о ее сыне. Растерянно посмотрев вдоль улицы, Семен вопросительно уставился своими глазами странно-голубого цвета прямо ей в лицо, заставив женщину внутри похолодеть. «Мы же вроде договаривались о том, что все дела будем вести в офисе. В присутствии Михаила, все так же оттирая руки от какой-то смазки, пробурчал парень, явно давая женщине понять, что он не расположен переговоров. И поэтому я хотел бы... Семен... «Давай не будем делать глупостей». Женщина тихо вздохнула, отлично понимая, что конфликтовать здесь бессмысленно, и ей нужно с ним поговорить по душам без присутствия посторонних. «Сейчас речь идет не о наших делах, а о делах моего сына, и мне хотелось бы побеседовать с тобой без посторонних. Я знаю Михаила, и мне бы не хотелось, чтобы у него в руках была информация, касающаяся моей семьи и, в частности, моего сына. Пожалуйста». Пойми это и помоги мне. Мы можем поговорить. Задумчиво еще раз посмотрев на женщину, парень просто кивнул в сторону дома, отходя в сторону, пропуская ее внутрь довольно ухоженного двора. — Ну, давайте чаю попьем, что ли? Все так же хмуро проворчал парень, все еще, видимо, не желая уступать ее просьбе. — Заодно и спросите по поводу своего сына. — На другие темы я разговаривать не буду, а про него... — Почему бы не поговорить? Я думаю, вам интересно то, что я смог понять по следам. Ну что же, могу рассказать, если вам это так интересно. Воспользовавшись его приглашением, Ольга проскользнула внутрь кольца того самого серого и монолитного забора. Сразу стоит отметить то, что, несмотря на жизнь в одиночестве, двор у Семена был достаточно чистым и ухоженным. Судя по тому, что были открыты двери одного из сараев, парень там что-то мастерил. Но и его руки, замаранные в какой-то смазке, об этом четко говорили. Скорее всего, он не умел просто бездельничать в такое время, как сезон дождей. Ему, видимо, надо было постоянно чем-то заниматься. Это, конечно, хорошо. Трудолюбивый парень — это сейчас в колонии дело редкое. Люди в основном занимаются делом только потому, что им это необходимо делать. И никак иначе. Других вариантов они не признают и не принимают. Тут же, видимо, парню было в удовольствии что-то делать. А это, как уже было сказано ранее, на данный момент большая редкость. Войдя в дом, где было достаточно светло и тепло, женщина вздохнула. Все-таки в этом доме действительно чувствовалась какая-то душа. Хотя и было много непонятных предметов и каких-то чучел, но казалось бы, что все стоит на своем родном месте. И от этого картина дома становилась полноценной, и насыщенной. Самое удивительное было в том, что сам Семен выглядел вполне к месту в этом доме, и это было весьма странно. — Садитесь сюда, в гостиной, — Семен указал ей на кресло возле небольшого столика. — Сейчас я чай заварю и подойду, а вы пока посидите, обсохните, вон возле камина. Женщина наконец-то обратила внимание на то, что сначала показалось ей странным. Войдя в дом, она почувствовала запах свежего дыма и горящей смолы деревьев. Это было необычно. Но теперь она понимала, что было здесь тем самым необычным. В этом доме присутствовал полноценный настоящий камин, в котором сейчас весело, потрескивая, горели дрова. И уже только поэтому можно было понять, что здесь могло быть очень уютно. В очередной раз вдохнув, Ольга сняла плащ, который куталась до этого времени, и аккуратно села в кресло. Надо сказать, что и само это кресло тоже было довольно удобным, а тепло от камина заранее располагало присутствующую здесь сейчас женщину на лирический лад. Ну вот, и чай поспел. Она даже не заметила того, как Семен вошел в комнату и поставил на столик перед ней дымящуюся ароматным дымом чашку, наполненную горячим отваром из каких-то местных трав. Я, конечно, сам прекрасно понимаю, что для жителей центрального района это баловство. Но другого предложить не могу. Спиртного, к сожалению, у меня нет. Я еще не совершеннолетний. Целых два месяца придется ждать, прежде чем я начнут продавать что-то вроде пива. Грустно усмехнувшись на это замечание парня, женщина медленно подняла чашку и вдохнула запах. Чай действительно похоже интересно. Такой слабый, будоражащий запах, отдающий даже небольшой горчинкой. Что это за чай? И где он его брал, Ольга не знала. Да и сейчас ей было важно даже не это. Нужно было говорить. А как говорить? Женщина просто не понимала. Она настолько опасалась того, что Семен вообще не захочет с ней разговаривать, что по дороге в первую очередь обдумывала те аргументы, которые должны были подтолкнуть парня к этой беседе. А вот сам разговор не успела обдумать ни капли, и поэтому на некоторое время воцарилось молчание. Парень сидел напротив нее в таком же кресле, точно так же придерживая двумя руками чашку с чаем и медленно пил свой отвар, даже щурясь от наслаждения. В конце концов Ольга решила попробовать этот отвар. Может быть, она действительно что-то упускает в своей жизни? Мало ли что может быть там, за пределами центрального района. Она-то в основном этими фактами никогда не интересовалась, и уже только поэтому можно было понять, что что-то в своей жизни она действительно могла упустить, возможно, даже что-то очень важное. Первый же глоток чая поразил женщину тем фактом, что он был какой-то странный, сладковаткатонизирующий. Она буквально почувствовала то, как по ее телу пробежала волна своеобразной энергии. И при этом Ольга почувствовала, что расслабляется. Правда, расслабляется не так, как можно было расслабиться от спиртного. Но все-таки. «Интересный у тебя чай!» Не заметив того, как она выпила всю кружку, женщина отставила опустевшую посуду в сторону и внимательно посмотрела на парня. «Но я надеялась сейчас не на чай. Я хотела бы поговорить о том, что случилось в лесу. Ты мне расскажешь?» Ну. Почему бы не рассказать? Семен все так же задумчиво продолжал пить свой чай мелкими глотками и при этом почему-то перевел глаза именно в пламя, которое разгоралось в камине. Поговорить-то можно. Понравится ли вам это, я не знаю, но не мне это решать, точно так же, как и не мне судить их, сунувшихся в лес абсолютно неподготовленными и даже с незаряженным оружием. Внутренне похолодев, Ольга внимательно слушал рассказ парня, который сейчас сидел и, не мигая, смотрел в огонь камина. Она видела то, как в его глазах пляшут языки пламени. Вот только полное отсутствие каких-либо эмоций на лице превращало его во что-то бездушное. Во что-то такое, что могло быть похоже на легендарных андроидов, которые якобы сопровождали работу корабля-колонизатора, пока все члены его экипажа спали. И это испугало женщину еще больше. Больше, чем все то, что она слышала и видела ранее. Он излагал сухие факты. Вот только сами эти факты и комментарии, которые Семен добавлял к ним, заставляли женщину еще больше вздрагивать внутри, не снаружи. Ольга привыкла скрывать свои эмоции, но ей сейчас так захотелось забиться под одеяло с головой, как в детстве. И затаиться там, ожидая, пока монстр, спрятавшийся в шкафу, совсем уйдет. Только это не детство. И от правды не спрячешься под подушкой. Правда, очень жестокая штука. Очень жестокая.